Глава четвертая. Чокнувшись, выпили в два глотка, даже не дав полчасика настояться в бокале, очень даже приличного, между прочим, вину. Хотя за успех и нужно пить до дна, так что простительно. «Прощаю, прощаю», — заявил вылезший с хитрой морды Химичина, потирая лапки. «Ты слыхал? По 150 фантиков в день!» «А если не 300 тысяч просмотров, а миллион?» «А если десять миллионов?» Закатив глаза, грызун завалился на спину, дёргая лапками в экстазе. «Ну вот и хорошо, отвлекать не будет». Я обновил бокалы. Может, эти успеют настояться и открыть свой аромат. Хотя, честно говоря, что оно настоится, что нет, разницу я вряд ли почувствую. Я совершенно невинный семилья. «Кстати, почесал затылок мой друг». «Ничего, если я сегодня у тебя останусь?» «Да, пожалуйста, а что такое?» Иван показал глазами на почетную бутылку вина, а затем на ее товарок, лежащих на полу в пакете. «Ирмая будет не в восторге от моих винных паров. Лучше я ей сейчас позвоню, скажу, что у тебя на ночь останусь. Мол, дело важное обсуждаем». Иван наклонился вперед и, посмотрев по сторонам, подставил ладошку к рту и прошептал. «Беременные они такие». Состроив физиономию, мой друг покачал неопределенно ладонью. «Что, сковородки встречать будет?» «Или скалкой?» — притворно ужаснулся я. «Ну, до сковородок не дойдет, конечно, но мозг вынесет точно. Ты мне про мозг не рассказывай. Прямо и скажи, мол, так и так, в лес под каблук и не квакаю. Э, молодой ты еще, глупый. Никуда не денешься, влюбишься и женишься». Иван подмигнул мне и откинулся на спинку кресла. «Не суди, да не посажем будешь. Что за дурацкое перефразирование крылатой фразы? Только что придумал. Я показал ему язык. Чтобы тебя сбить с мыслей грустных. Вижу ведь, что давлеет над тобой иго женское. Тяжко тебе. А помнишь, прежние времена...» Я мечтательно посмотрел вверх. «Это когда трава была зеленее, а солнце светило ярче». Не дав мне закончить фразу и хитро на меня посмотрев, Иван поднял со стола наполненный бокал. «Ну, за мужскую свободу! Вива ля революсион!» «Эх, чувствую, так и не дадим мы сегодня вину настояться. Ничего, пусть в бутылке настаивается». Осушив бокалы, Иван уже серьезно спросил. «Ну что, я звоню?» «Это ты у нас женатый, так что тебе лучше знать, как жене лапшу на уши вешать». «Подтвержу, если что!» Я чуть мотнул головой. «Кстати, я только сейчас осознал твои слова. Ирка беременна!» «Поздравляю!» Иван согласно мотнул головой мне в ответ. «Ну так давай выпьем за это!» После того, как мой друг позвонил жене, и мы еще множество раз выпили, он вдруг заявил. «Кстати, что хотел сказать еще... Иван поджал губы и посмотрел на меня из-под лобья. «Посмотрел я на твой бой с Локки». После своей фразы он все так же насупленно продолжал на меня смотреть, но уже молча. Я не выдержал. «Ну? Ты, получается, завалил Бога. Тебе же что-то за него дали?» После того, как барлон икнул, его лицо приняло нормальное выражение, как будто заклинивший механизм расклинило от толчка. «Наливай». Я взял последнюю бутылку вина и, пьяно посмотрев в ее горлышко, развел руки в стороны, мол, «Нету». Закончилось. Для убедительности перевернул бутылку вверх дном и потряс ее над столом. Технически она оказалась не совсем пуста, так как несколько капель упали на лакированную поверхность стола, а одна из них даже умудрилась улететь в сторону клавиатуры, снайперски попав между клавиш. Я поморщился. Но почему по пьяни все наперекосяк? Однако Иван на эти технические подробности не обратил внимания. Мол, в школьных расчетах трением воздуха пренебрегают, ибо мало. Кстати, технически, любая пустая бутылка не пуста, потому как в ней есть как минимум воздух но это уже из области демагогии, что только в пьяную голову не лезет. Мой друг с одухотворенным видом промычал <свят> и снова насопился, однако быстро пришел в себя. «Хэва назначим Богом Гермесом на сей вечер, чтобы, значит, где Нисус гонял за добавкой». Я прислушался к себе. Организм хорошо поддат и был не прочь еще немного заправиться. — С другой стороны, оно мне надо, все эти проблемы, на следующее утро. Сделав над собой героическое усилие, я ответил. — Может, ну и вы этого Гермеса на сегодня? Может, завалимся к Морфею? — Ну тебя клоки." разочарованно произнес Барлон и задумался. — Что же я хотел сказать-то? — А! Вспомнил. — Чего молчишь о плюшках с Локки? Почему не хвастаешь перед другом? — Так ты сам все видел, когда я в бесенках перевоплотился? Мой товарищ поднял указательный палец вверх. — Точно! И об этом я тебя тоже хотел спросить. — В общем, могу теперь раз в два дня перевоплотиться в любое гуманоидное существо, — медленно проговаривая слова, произнес я. Прям в любое, удивился Барлон. «Угу. И в мова, и в NPC, и в игрока. И в меня? Снова удивился мой друг. В себя вообще без проблем. Ты точно гуманоид. А, все тебе шуточки шутить, проворчал не настроенный на пикировку Иван и в задумчивости постучал пальцем по нижней губе. Не «Да, интересно. «Нужно будет обмозговать это дело на, на трезвую голову». Я пьяно кивнул в ответ. «Обмозгуем. еще покажем в аду, кто там самый рогатый. Или не. Чуть нибудь другое покажем». «Точно!» Так же пьяно подхватил Барлон. «Им там слишком холодно в этом инферно. Раздуем пламя!» «Виво ля — Эх, слишком быстро проорал я, вышла полная пилиберда. — Ну, тут ж ничего не поделаешь. Если говорить медленно, то выйдет без задора. Схватив пустую бутылку, я вздохнул и поставил ее на пол, чтобы глаза не мозолило. Барлон тоже вздохнул и разочарованно буркнул. — Ладно, погнали к Марфею. Хотя лично я... — Иван мечтательно покачал головой. — Сначала к Эфродити бы заглянул. Тебя, Ирка, каиду за такое отправит. Уложив друга спать на диван, я и сам добрался до своей комнаты. Убрав так и лежащий на кровати шлем на стол, я разделся и плюхнулся на простынку, понимая, что еще чуть-чуть и отрублюсь. Но вот перед тем, как окончательно заснуть, увидел перед глазами табличку. «Войти в спящий режим?» «Да? Нет?» «Или это уже и сон?» Mm, — Все равно. — Да. На следующий день я проснулся с чистой и ясной головой. Во рту не сушило, свет с улицы по глазам не бил. В общем, как будто и не пил вчера. Жизнь прекрасна. С кухни доносились звуки закипающего чайника, и сразу после туалета я направился туда. За столом сидел Иван, и потягивал кофе из моей кружки. Увидев меня, он пробурчал. «Женился бы ты, что ли? Холодильник пустой, ни сливок, ни молока, заставляешь друга пустым кофе давиться». Я лишь махнул рукой и присоединился к нему, заварив себе чаю. Но надолго наши посиделки не растянулись. Как только бодрящая жидкость была испита, Барлом посмотрел на часы, округлил глаза и засобирался домой. Только уже в дверях я тормознул его и спросил про внезапно пришедший в голову вопрос. «Кстати, я вот подумал. Если меня искали в потугах, то почему найти не смогли, если можно включить просмотр видео и посмотреть мой ник без проблем?» Иван пожал плечами. «Это же все-таки локация для новичков. 90% игроков, появляющихся там, нубы. Откуда им знать про возможности игры?» К тому же игрок получил задание, не смог его выполнить, да и забил. У него других заданий в потугах выше крыши. А потом смотался из и «Ищи ветра в поле». Иван задумчиво пожевал губами. «Хотя вполне возможно, что его нашли, и кого другого, и твой ник уже известен всем, кому нужно. Впрочем, теперь все это не так и важно. Сделаем тебе звездой Ютуба, никто к тебе и сунуться не посмеет». Это в темноте легко проворачивать темные зелишки, а на свету особо не спрячешься. Ну, во всяком случае, за рамки игрового процесса точно не зайдешь. Иван хитро мне подмигнул. Ладно, пойду выслушивать от своей ненаглядной. Давай. Мы обнялись на прощание, и мой друг глухо затопал по лестничной клетке, а я, закрыв за ним дверь, пошел умываться и завтракать. Покончив с этим, полез в легенду. Вот ведь полчаса как с кровати встал и опять в кровать ложусь. Пообещав себе не забывать про фитнес-клуб, а то так и разжиреть можно, я провалился в виртуальный полусон. Первым делом, как появился в легенде, я вернулся к Минотаврам, подобрался поближе и стал осматривать толпу мобов. Как и казалось, сделал я это не зря. Среди толпы Мириносов На голову выше остальных выделялась одна тварь с ярко-красным названием «Старший Меринос» над головой. Отойдя к развилке и поглядев по сторонам, чтобы никого поблизости не было, я открыл меню и залез в окно умений. Способность перевоплощения уже обновилась, и выбрав ее, я запустил процесс превращения в «Старшего Мериноса». Внимание! Вы использовали божественную способность перевоплощения — расход маны 0, перезарядка способности 48 часов. Умение сработало без проблем, но кое-какие неудобства несколько напрягали. Во-первых, после роста бесенка мне стало казаться, что я встал на ходуле, и чтобы отделаться от этой навязчивой мысли, я стал смотреть на свои ноги при движении. Вот тут-то и выскочило Во-вторых, было крайне трудно идти. Каждый раз, когда мой взгляд падал на ноги, я спотыкался. Но невозможно сгибать колено вперед, а видеть, как оно сгибается строго в противоположном направлении. Когнитивный диссонанс от увиденного заставлял каждый раз сбивать шаг. Проблему я решил довольно простым способом. Ну, это если откладывание проблемы в сторону можно назвать решением. Я просто перестал смотреть себе под ноги. Так для мозга проще. Хватит с него несоответствия ощущений со зрением. Пусть уж лучше будут ходули. Привыкну. Ну, если теперь меня не впустят в этот хуторок с гордым названием Вларгрим, уж и не знаю, в кого тогда перевоплощаться придется. Когда я дошел до ворот селения, из-под земли вылез червяк-охранник и, окинув меня хмурым взглядом, нырнул обратно. Я уже хотел было окрикнуть что-нибудь вроде «Эй, стой!» Даже рот открыл. Но сами по себе начавшие открываться ворота вовремя меня остановили. Ке зашел внутрь, и ворота за мной стали неторопливо закрываться. В голове мелькнула паническая мысль выскочить обратно, пока створки еще не до конца сошлись. Но я вовремя взял себя в руки. Действовать осторожно, конечно, стоит, но и забывать, что ты в игре не нужно. Ну что мне грозит? Убьют меня? Потеряю столько-то процентов опыта? Не впервой. Я огляделся по сторонам. Да уж, селения в Витории и в Инферно сильно отличаются. Если Витория — это обычные человеческие постройки средних веков, то Инферно — бред больного буйно помешанного дизайнера авангардиста Брусчатка где-то черная, где-то красная, где-то коричневая, разных размеров и степени обтесанности утыкала землю в хаотичном порядке. Постройки, сделанные, из чего Бог пошлет. Хм, в смысле, дьявол. Ну или кто тут главный? В общем, разного цвета стены из стяпля пообработанного камня накрывались крышей из костей. Кости, понятное дело, не идеальный строительный материал в силу своей неправильной формы, так что вся крыша зияла дырами. Хотя, чего это я тут придираюсь? Тут крышу можно вообще было не ставить, тут же не идет дождь. В пещере-то. Ну, а про снег в инферно я вообще молчу. Вдруг мой слух привлек характерный, хорошо знакомый мне звук. Послушав его некоторое время, я отправился в его сторону. Пройдя все село насквозь, я не увидел ни одного существа, и лишь знакомый звук говорил о том, что здесь не полностью пусто. У стены в закутке за другими домами стояла небольшая кузница, в которой работал здоровый, выше меня ростом, Красный демон человеческого вида, но с огромными загнутыми рогами над головой, шириной сантиметров 15. Этот кузнец поднимал над наковальней огромный молот и с оглушительным металлическим лязгом опускал на заготовку. Я постоял так некоторое время, до тех пор, пока тот меня не заметил. Положив свой молот рядом с наковальней, этот здоровяк вытер руки о фартук и подошел ко мне сам. «Хочешь что-нибудь заказать?» — пробосил Блум. Его имя горело над его головой. «Нет, хотелось бы немного воспользоваться кузницей!» — тоже пробосил я в ответ. Если голос бесенка был тоненьким и скрипучим, то у старшего Мериноса оказался басовитым, но с примесью козлиного блеяния. «Черт, Минотавр — это же бык, а не козел! Что за дела?» Блум осмотрел меня критическим взглядом и скептически поинтересовался. «Разве воины вроде тебя обладают кузнечными навыками?» Я кивнул в ответ, на что кузнец лишь усмехнулся. «Я предоставлю тебе рабочее место для подмастерья на сутки, если выполнишь мое задание». «Что за задание?» «Раз ты командир, возглавишь один из отрядов бесенят в охоте на лавовую акулу. У нас сейчас не хватает командиров, так что ты как раз кстати». «Внимание!» Задание — возглавить отряд бесенят в намечающейся в Ларгриме охоте. Награда — возможность использовать кузницу Блума в течение суток. Принять? Да, нет. Ну, раз оказывается, я командир, то почему бы и не принять? Да. Кузнец кивнул. Пошли, покажу подвал бесенят. Мы прошли в середину села и зашли в одно из кривоватых зданий. Блум показал рукой на широкий спуск в центре строения и, бросив «набирай», вышел на улицу. Постояв некоторое время в недоумении, я пожал плечами и спустился вниз. Твою налево! Ничего себе подвал! Передо мной открылась пещера, даже больше той, в которой находилась сама эта деревушка. Огромные естественные колонны, широкие в основаниях и сужающиеся к середине, шли от пола до потолка на всем пространстве пещеры. И еще просто огромные стада бесенят заполняли около половины всего видимого пространства. Пройдя вниз по метровой лестнице, я подошел к ближайшему скоплению бесенят, как обычно роющихся в трещинах и камнях. При виде меня они побросали свое увлекательное дело и повытягивались в полный рост. Не все, правда. Около половины, наоборот, съежились и постарались спрятаться за своими товарищами, или вовсе отползли подальше. Неожиданно позади меня раздалось. «За набором для охоты!» Настолько неожиданно, что я даже немного вздрогнул. Медленно обернувшись, я увидел такого же бесёнка, только в два раза выше ростом, более длинными узкими рожками и надписью «Без надсмотрщик» над головой. «Да», — не растерялся я с ответом. Тогда Бес, достав откуда-то толстый журнал и что-то вроде карандаша, спросил: Сколько нужно? <связывая> да откуда я знаю, сколько нужно. Я уж было хотел сказать наугад, но Бес продолжил. Солдат 50? Посмотрим. Я неопределенно передернул плечами и развернулся к бесенятам. Но сделать ничего не успел, так как Бес-надсмотрщик подошел к ближайшему бесенку и, схватив того за руку, притянул к себе. Бесенок отчаянно заверещал, а окружавшие его сородичи отпрянули от беса-надсмотрщика на несколько метров. Не обращая внимания на визги мелкой тварюшки, бес вгрызся зубами в удерживаемую руку и оторвал от нее кусок мяса. Не прожевывая, проглотил и, подтянув к себе бесенка чуть ближе, откусил еще и прямо от его головы. Пару минут бес-надсмотрщик насыщался, А затем, сожрав целую руку и половину туловища от уже переставшего верещать бесенка, кинул тело на каменистую землю. Отпрянувшие в начале бесенята тут же накинулись на труп, крича и толкаясь. Через несколько минут только кровавое пятно напоминало, что здесь когда-то был бесенок. Борясь с подступающей тошнотой, я смотрел за тем, как бес-надсмотрщик сделал короткую запись в свой замызганной кровью журнал и, поглядев на меня, оскалился. «Удачи вам, господин, в подборе солдат! Я буду неподалеку!» Я кивнул на автомате, а этот, уже, видимо, сытый тип, развернулся и отошел в сторону. Черт! Вот теперь я точно верю, что я в аду. А то раньше хоть антураж и был подобающий, да и температура как в парилке. Но все-таки мозг как-то отказывался воспринимать все всерьез. Меня передернуло и, встряхнув руки, как будто они были чем-то испачканы, я развернулся в сторону бесенят. Передо мной предстала прежняя картина. Часть твари вытянулась в струнку, а часть начала прятаться, видимо, боясь быть съеденными. Я прошел вперед вдоль расступающихся передо мной бесенят и, ткнув пальцем в первую попавшуюся на пути вытянувшуюся тварюшку, негромко бросил. «Ты?» «Да, господин». Радостный бесёнок пристроился ко мне за спину и гордо зашагал вслед за мной. А слева, где обычно была менюшка Пати, появилась маленькая иконка бесенка с цифрой 1. Угу, понятно. Я продолжил неторопливо идти вперед, время от времени показывая пальцем настоящих прямо бесенят. Те с восторгом пристраивались за мной. Но когда под иконкой цифра сменилась на 5, и я показал пальцем на шестого... Тот радостно взвизгнул, но быстро погрустнел и остался на месте. А передо мной высветилась табличка. Вы не можете принять больше юнитов в свой отряд. Лидерство ноль. То, что мое лидерство на нуле, я и так подозревал, так как не качал его до этого. Вот только теперь встает вопрос. Как же его качать? Я передумал, бросил я погрустневшему бесенку и, развернувшись, отправился к выходу. Когда я выбрался из столпотворения и со своим отрядом, передо мной тут же появился бес надсмотрщик с журналом и карандашом. Он расширил глаза и удивленно пролепетал. «Господин закончил?» «Да». Не став вдаваться в подробности, я прошел к огромной лестнице наверх и поднялся из подвала в здание. Наверху я не спешил выходить на улицу. Для начала, скомандовав своим солдатам, построиться передо мной в шеренгу. Те бестолково заметались, сталкиваясь друг с другом и постоянно огрызаясь. Их всего пятеро, а на построение в шеренгу они потратили секунд сорок. У беса-надсмотрщика или у кузнеца спрашивать было как-то не комильфо, а вот от своих подчиненных можно и подчеркнуть немного знаний о местном устройстве. Посмотрев на кое-как построившееся передо мной отделение, я спросил. «Почему часть не отбоялась меня?» «Они боятся, что господин съест их!» — ответил самый высокий из моего воинства. «А вы почему не боялись?» «Мы хотеть полосить опыта, много есть и стать бес!» На разные голоса загомонили мои солдаты. Я рявкнул на раскричавшихся бесенят. «Тихо!» Те замолчали и пригнулись к земле. Один в страхе отпрыгнул на пару метров назад, сбив строй. «Да, тяжко мне будет с этими вояками». Хорошо хоть, что их всего пять штук, а не пятьдесят. «Построились!» На этот раз строй собрался раза в два быстрее. Ну, хоть какой-то прогресс. «Кто-нибудь принимал участие в охоте на лавовую акулу?» Бесенята запереглядывались и почти синхронно заголосили. «Нет, очень хочемся, Никогда! Один раза!» «Стоп!» Я подошел к бесенку, который один раз таки бывал на охоте. «Что именно вы делали?» «Ловить большой лавовый акул!» Восторженно отозвался мой уже несколько опытный солдат. «Как именно?» «Ловить большой акул!» Я обреченно вздохнул. «Как вы это делали? Чем? Сколько было солдат, как ты?» «Много наших у акула, господина!» Бесенок преданно посмотрел мне в глаза, и я снова вздохнул. Да уж, ничего толкового мне от них не добиться. Ладно, разберусь на месте. Я вывел свой отряд на улицу и пошел в сторону кузницы. Блум, увидев меня и мой немногочисленный отряд, отложил молот в сторону и подошел ближе. «Это что, весь твой отряд?» удивленно показал кузнец на моих орлов. «Да, я предпочитаю качество, а не количество», — гордо соврал я. «Главное, что уверенно». Блум скептически посмотрел еще раз на моих бисенет и, пожав плечами, сказал. «Как знаешь, дело твое. Сбор в восточной стороне от Вларгрима». Блум показал направление большим пальцем через плечо. «Выступление через 20 минут!» Поплевав на руки, кузнец снова взял в руки молот и продолжил бить по уже другой заготовке. Хорошо, что сказал в минутах. Этот черт его знает, какой отсчет времени в инферно может быть. И бродил бы я туда-сюда, не зная, когда шоу все-таки начнется. Написанят надежды нет совсем. Вряд ли они смогут хоть что-то объяснить толково. Когда я со своим воинством подошел к воротам, Те сами собой стали открываться. Хм, село в инферно, двери как в супермаркете. Хотя, учитывая, что я видел в подвале, может, это и есть супермаркет? Выйдя из ворот, я стал огибать стены в нужном мне направлении и вскоре понял, что не ошибусь с точкой сбора. Тысячи бесенят виднелись где-то в километре от Вларгрима.